Глава двадцать Уплата долгов. Выжгород. «Видана, подай да нути далматику блакитного узорчатого шёлка и златканный пояс», — велела княгиня. Челядинка понятливо кивнула и внимательным цепким взором обвела пёстрый ворох нарядов, развешенных на откинутых крышках сундуков. «Не дать не взять соколиться на ловах». Усмехнулась про себя Ольга. Углядев требуемое госпоже платье, Видана взяла его в руки и поднесла миловидной девушке, стоявшей посреди опочевальни Выжгородского терема княгини в одной нижней сорочице. «Святая макаш, Какая же красота!» Широко распахнув и без того большие голубые глаза и разрумянившись от восторга, ахнула девушка. «Что за искусницы ткут подобное? Уж не сама ли богиня?» «Это шёлк из трёх нитей с узором», — ответила Ольга. «Такой ткут во дворце царьградского Василевса, и лишь самые знатные люди греческого царства носят подобное. Пример: Если будет к лицу, подарю. Наденешь на сватовство». «Мне будет к лицу!» — возбужденно воскликнула девушка. «Благодарю тебя, Алёнушка! Ой, тетушка! Ой, прости, княгиня!» Запуталась взволнованная Данута в обращениях к старшей знатной родственнице, которую перед своим приездом в Киев видела несколько лет назад в Плескове. Данута была дочерью князя Изборска Гунтара, старшего сына Яромира и названного брата Ольги. Она приехала в Киев как невеста древлянского княжича Векослава. Яромир и Гунтар дали благословение на этот брак. Давай, блачу, княжна, подними руки, деловито сказала Видана. Вот так. И нежный прохладный шелк заструился по телу девушки, а сверху поясок повяжем. Данута развела руки, и Видана обвела ее стан парчевым поясом, а затем взяла со стола большое зеркало и направила его на изборскую книжну. Данута завертелась пытаясь разглядеть себя в зеркале со всех сторон. «Жениху перед такой красой не устоять!» Не удержалась от замечания челединка. Придется только длину укоротить чуток», — добавила она, всем своим видом являя большую насмотренность княжеских нарядов. «Ростиком-то княжна пониже тебя будет, княгиня». «Укоротим», — кивнула Ольга. «А мой жених, он пригож лицом?» Данута вдруг замерла на месте. «Он высок? Статин? «А вот дурёха!» Фыркнула другая девица, находившаяся в опочивальне. Эту девушку, по возрасту скорее от раковицу, звали Бугумила. И была она двоюродной сестрой Дануты и дочерью второго сына Яромира, войслава. «Надо думать о том, сколь сильно он воин и разумный вождь!» значительно заметила Бугумила. Что важно в супруге? Для удачного супружества все важно, божанка. примиряющий, — молвила Ольга. Не ворчины, сестру, но тревожится до да ноте не о чем. Княжич Викослав Пригош лицом. Высок, строен и добр нравом. Воинскому искусству он обучен, а каков он вождь, то время покажет. В дверь постучали, и миг спустя в опочивальню вошла руса. «Княгиня, прости, что отвлекаю. К тебе Верея пришла. Просит разговора. Я бы не беспокоила, да на ней лица нет. Дело важное у нее. Мне не желает рассказать». «Хорошо, Руса. Я сейчас спущусь. Ступай. Пусть она ждет меня в приемной горнице. А челядь и стражу оттуда отошли». Распорядилась Ольга. «Ладно, славные мои братаницы. Я вас покину». «Вы пока подберите наряд божанки, но поскромнее. ее черёд еще не пришел. Стязаться с невестой в красе не пристало. Поняла, видана?» «Поняла, княгиня». Ольга спустилась вниз, прошла в горницу, где принимала посетителей, и чуть не столкнулась с Вереей. Травница стояла у дверей. «Будь здрава, княгиня», — пробормотала Верея, и княгиня поняла. Действительно, произошло нечто важное. Верея смотрела на госпожу растерянной и как-то... виновата. «Будь здрава, Верея. пройдем же в горницу». Ольга решительно проследовала к столу, опустилась на лавку и жестом велела Верея сесть. «Что-то случилось?» — спросила она, когда травница скромно устроилась на краешке лавки. «Госпожа, я принесла тебе весть от нее. Тихо сказала Верея, и, заметив, как побледнела княгиня, а ее яркие глаза, наполнившись тревогой, стали как будто еще больше. Запнулась. Травница испугалась не того, что предстала перед самой знатной женщиной киевской державы и вызвала ее неудовольствие. Княгиню Верея почитала словно саму макаш, но никогда не трепетала перед ней. Страх вызывала та самая упомянутая весть. От неё веяло бедой, о сути которой травница понятия не имела. Однако Верея знала пославшую весть, и того было довольно «Чего она хочет?» После недолгого молчания осведомилась Ольга ровным голосом. «Чтобы ты пришла, сказывала, срок настал. Якобы ты знаешь, о чем речь», — зачастила Верея, прижав руки к груди. «Изъяви свою волю». Я схожу, передам ей твой ответ. Кроме меня она никого не подпустит. Ты же знаешь». «Не надо», — глухо сказала княгиня. «Не надо тебе ходить. Я сама приду. Нынче же приду». «А как же именно речение твоего сестрича и смотри на братаницы?» Робко спросила травница. «Так ведь то не сегодня, а завтра и в последующие дни». «Княгиня...» «Она бабка мне, но я прошу тебя!» Берея вновь запнулась и вымолвила с трудом, будто преодолевая себя. «Не спеши». «А чего ждать? Днем раньше, днем позже? Разницы нет». «Слаба она», — прошептала травница. «Может, помрет? «Достаточно сильна, чтобы почувствовать, что я здесь», — усмехнулась Ольга. «Того и чувствовать не надобно! Тьма народу в Выжгород приехала. А значит, где тебе еще быть, ежели не тут? Верея, тебе ли не знать, чем грозят неотданные долги. Не бери грех на душу, говоря так о своей бабке. Спасибо за весть и ступай. Памятуя о своём долге перед ведьмой-жрицей, Ольга ходила на капище макаши и Роженицы еще год назад в один из своих первых приездов в Высокое Выжгород после рождения Святослава. Тогда старуха отправила ее прочь, сказав, что пора платить, не пришла. Позже княгиня не единожды посещала капище, но больше ни разу не видела ведьмы. И Ольга успокоилась и даже почти позабыла о бабке. И было отчего. В последнее время череда беспрестанных дел и забот не оставляла сил на праздные мысли. В середине лета в Киев друг за другом прибыли ладьи с дружинами с севера, из Плескова, Новгорода и Ладоги. И вместе с ними, наконец-то, в Киев вернулись Искусин и Игволд. Их поход в Югру сложился удачно. Ладьи были забиты ценнейшими мехами. Все это добро перекочевало в Ольгину казну и Чуланы. Искусин привез ей новости из Новгорода. Князь Новгородский, Игорь Руалдович, женился на дочери волосного князька земель на Мсте. Оказывается, князь Киевский дал разрешение на этот брак еще зимой. Гонец от племянника нашел Игоря во время полюдия. Супруг ничего не рассказал о том Ольге, в первые дни после приезда не успел, а затем произошла их размолвка. И хотя они с Игорем давно помирились, но князь так и не поделился с ней столь важной новостью. Ни с чем нужным. Хотя, возможно, ему просто было не до того. Князь усердно собирал войско для похода на Царьград. Часто уезжал из Киева, навещая свои власти, и близлежащие земли. Объединённую плесковско сборскую дружину вёл Войгост, двадцатилетний сын Войслава, и старший внук Яромира. Он тоже привез Ольге пополнение в казну. Плесковские дани, уложенные сплошь серебром, Яромир сам поменял взятое по весам добро, предназначенное названной дочери, на то, что обладает очевидной ценностью. Из Ольгиного письма, отправленного с гонцами прошлой осенью, да и от самих посыльных, Яромира знал о рождении у них с Игорем сына. Отец прислал ей короткую ответную грамотку. В ней он собственноручно, а корявые буквы были тому подтверждением, написал: Я горжусь тобой, дочь, но достигнутым недовольствуйся. Береги свой род и свою кровь. А прочим, не думай. Остальные его наставления Войгас передал ей на словах. Племянник сказал что Яромир был очень доволен тем, что Ольге удалось помешать Союзу Новгорода и Смоленска и сохранить новгородский престол для Святослава. Но Яромир призывал ее не оставлять мысли о том, что надо бороться для сына за стол в Киеве. Пусть у Игоря имеется старший наследник, это не значит, что надо оставить все притязания на место великого князя. Следует укрепиться связями. Выгодно женить войгоста и искусина и выдать присланных в Киев внучек Ирамира, а выбраны были самые пригожие на лицо и разумные, за знатных наследников из окрестных земель. Ольга разместила Плесковско-изборскую дружину в вышгороде и Ольжичах в загодя срубленных гридницах. А племянницы и Войгост поселились у своего дядьки, искусина. Собственный деревянный терем Ольга намеревалась отдать кому-то из родственников после возведения каменных палат над которыми вовсю утрудились болгарские каменщики. Первейшим из всех нынешних Ольгиных дел стало рукобитие о помолвке Данута и Викослава. Следовало со всем почётом и обхождением принять древляна с Житомеля и из не в выжгороде во время смотри на сватовства, чтобы получить выгоду от этого брака и себе, и державе. А еще через месяц ожидалась свадьба Ефандры и Улеба, которую собирались сыграть в Киеве. После свадьбы молодые отправлялись в Смоленск. Но прежде всего надо было провести именно речение сына Лели, которое из скромного семейного торжества превратилась в грандиозное празднество в кругу родичей — и будущих древлянских, и хорошо знакомых плесковско сборских и внезапно обретенных, Ладожских. Во главе ладожской дружины в Киев явился воевода Сигфрид, брат человека, который был мужем Ольгиной матери, и слыл для всего мира кровным отцом княгини Киевской. Тот самый ее ладожский дядька, который в сговоре с отцом сибиорна когда-то плел козни против ее брака с князем Киевским и пытался выкрасть Ольгу из Плескова с помощью Желана. Ольга видела его лишь однажды, в детском возрасте. Сигфрид приезжал к Иерамиру по каким-то делам. Гораздо лучше ладожский воевод был знаком сибиорну Тот вырос на глазах Сигфрида, и приходился ему дальней родней И еще на наречения сына Сибьорной Лели собирались пожаловать гредни из дружины Свинельда и сам воевода, хотя последнему совершенно ни к чему было приезжать. Ольга прогнала тревожные мысли и велела охране собраться в сопровождающий отряд, ведьма позвала ее не кстати, и лучше было покончить с этим несвоевременным делом побыстрей. И скоро отряд княгини уже подъезжал к капищу. Ольга спешилась и, велев гриднем оставаться на месте, направилась к ведьминой избушке. Поднялась на крыльцо и вошла в открытую дверь, из которой шел дым. Второй месяц лета был на исходе. Стояла жара, но в бабке на избушке топилась печь, и внутри было душно. «Пришла!» — услышала Ольга, переступив порог. Ольга огляделась. Ведунья лежала на ложе, укрытая ворохом одеял, и ещё какой-то шкурой. «Захворала я. Мёрзну», — пожаловалась старуха слабым, дрожащим голосом. «Подойди. Дай пить». На чурбаке у изголовья ложа стоял кувшин и кружка. Ольга наполнила кружку пахнущим травами питьём и, приподняв старухи голову, поднесла настойку ее её бледному, запавшему рту не отпила немного и обессиленно откинулась на подушку. Ольга села на чурбак и стала ждать. Старуха хранила безмолвие, глаза ее были закрыты. Прошло некоторое время, и Ольга подумала, что старуха уснула. Но едва она поднялась, чтобы уйти, влёклые старческие глаза распахнулись и устремили на княгиню неподвижный змеиный взор. «Выпей из моей чаши» прошелестели ведьми на уста. Ольга взяла бабкину кружку, с отвращением посмотрела на недопитый старухой травный настой, разбавила его питьем из кувшина и, преодолевая себя, пригубила. «Еще пей», — приказала ведьма, и Ольга через силу сделала несколько мелких глотков. «Вот так, вот так», — хвалила старуха, жадно ловя взглядом каждое движение княгини. «Хорошо. Хватит. Дай мне. теперь я. То ли на появление воодушевило ведьму, то ли травный настой взбодрил. Старуха заметно ожила. Взгляд её прояснился. Голос окреп. Она самостоятельно села, протянула руку и забрала питьё. «У тебя хлад, у меня тепло, у тебя тьма». У меня светло. У тебя хворь, у меня здравие. Я дитя, я вина. Ты навье. Возьми свое, отдай моё. Возьми свое, отдай моё. Возьми свое, отдай моё. Прошептала ведьма над кружкой, приложилась к ней и опустошила до дна. Руку дай. Потребовала она и нетерпеливо схватила протянутую Ольги на ладонь костлявыми, ледяными пальцами, и вновь зашептала. Мир вокруг Ольги поплыл, смазался. Только глаза ведьмы, совершенно черные, жуткие, виделись явственно и четко. Два бездонных провала, в которые утекала ее сила и жизнь. Ольга погрузилась в морок бесчувствия. Когда она очнулась, Обнаружила, что сидит на полу, прижавшись к ложу боком и щекой. Не желая касаться ведьминой постели, Ольга отпрянула и чуть не упала. Горница пошла кругом. Удержалась она лишь потому, что успела упереть ладонь в пол. Ольга осторожно вернулась в прежнее положение, облокотилась на ложе и обхватила себя руками. Ее вдруг пробрало зноб. Не спеша, чтобы вновь не вызвать головокружение, она огляделась. Ведьма в чистой светлой сорочице стояла у стола, толкла что-то в ступе и бормотала себе под нос. Очнулась? деловито спросила она, мельком взглянув на княгиню. Сколько же времени прошло? Очаг прогорел, воздух в горнице стал прозрачен и свеж. Каким-то чудом солнечный луч проник сквозь чащу леса и заглянул в открытую дверь, позолотив окружающиеся пылинки, и принеся с собой ощущение благости. Похоже, этот дом, подобно своей хозяйке, ожил и обрел покой, напитавшись Ольгиной силой. Ее вновь сотряс приступ озноба. «Я отдала тебе долг», — хриплым, чужим голосом спросила Ольга. Свободно теперь». Свободно, коли чего еще не желаешь», — ответила ведьма равнодушно. А то, гляди, сговоримся. Цену мою теперь тепереча знаешь. А чего? Людям мыть беспречь мало, сколь не дай, и век своего не жаль на всякую бусорь. Неведомо убогим, что ценнее времени в всем мире нет ничего. Вместе со здравием к бабке вернулась болтливость. Ольга придвинулась к стене, прижалась к ней спиной, и, насколько хватило сил, возвысила голос. Поклянись, что не будет от тебя беды более ни мне, ни сыну. Едва чухалась, а уж требует. Усмехнулась старуха. Знам дело, княгиня. Княгиня. Во мне кровь вещая. Неотмщенная не останется. Ты знаешь о том? Клянись, старая! Ольгин голос пронзительно зазвенел. Богиней своей клянись! «Да клянусь, клянусь!» Раздраженно воскликнула ведьма. Угрожает и еще. Пусть небесные пряхи тотчас оборвут нити моей судьбы, коли по мыслю о чем недобром для тебя и твоего чада. Нет тебе от меня угрозы, и не будет. Сотворила я зла немало в жизни, но слова не рушила ни раз». Придерживаясь рукой за ложе, а спиной опираясь на стену, Ольга медленно поднялась. Постояла, привыкая к новому положению. Смежила очи. Пол под ногами качнулся. Ее замутило. С испуганным вздохом Ольга открыла глаза и поймала взгляд ведьмы. Старуха смотрела на нее почти с жалостью. «Куда ж ты спешишь, краса княгинюшка? Посиди, малость, в себя приди. Нет у меня времени с тобой сидеть. И желания нет». Отрезала Ольга и стала по стенке продвигаться в сторону выхода. «Ну, как знаешь. До двери-то осилишь дойти, аль подсобить?» «Замолчи уже! Долг я отдала, а слушать тебя мочи нет!» «Ну, как знаешь. Как знаешь». Пробормотала ведьма и поджала губы. Ольга вышла из избушки. Голова ее вновь закружилась. Деревья перед глазами поплыли. Она ухватилась за ветхие перильца, долго стояла, привыкая к свету и воздуху, прежде чем решилась спуститься. Внизу лестницы она вновь остановилась, долго не разжимала пальцы. Наконец, отпустив руку, сделала один шаг, затем другой. Голова кружилась, но идти она могла, хотя и ступала не твёрдо, словно муж, перебравший Хмельнова. Благо, что тропинка была прямая, и люди княгини вскоре увидели ее. кольги подбежал Первуша, а за ним Вагни. «Княгиня, тебе плохо?» — встревоженно спросил Первуша. «Голова кружится. Помогите мне». Ольга оперлась на руки охранников. Они подвели ее к лошади, подсадили в седло. Верхом на лошади ей стало легче. Она отпустила вожжи. Можно было не править. Лошади шли друг за другом. Требовалось лишь сохранять равновесие. Ей, умелая наездница, сейчас это было сделать проще, чем идти своими ногами. Знакомой тропой ее отряд подошел к дороге, ведущей к Вышгороду. Когда лошади спускались с обочины, возвышавшейся вдоль натарённой колеи, Ольга качнулась в седле. — Княгиня, ты бледна. — Как бы не упала. — Давай остановимся, пошлем за повозкой. Предложил Пырвуша. «Справлюсь». Дорога на Выжгород была наезженной. ней часто следовали и телеги смердов, и отряды верников и гридней. Потому донёсшиеся сзади топот конских копыт и облако пыли, возвестившие о приближении всадников, никого не удивили. Вскоре всадники нагнали их. Как в тумане, Ольга услышала взаимные приветствия и поняла, что встретившиеся люди им знакомы. Но разворачиваться она не стала, не смогла. «Будь здрав, воевода!» — сказал первуша у нее за спиной. «И тебе, первуша, не хворать!» — ответил знакомый голос. «Будь здрава, княгиня!» Ольга повернула голову, посмотрела на поравнявшегося с ней всадника, и тут ее словно пеленой окутало. Она не лишилась сознания. Но от накатившей слабости не могла ни говорить, ни двигаться, склонилась на шею лошади, обняла ее руками и закрыла глаза. Мужчины, ехавшие рядом с ней, спешились. Свинельту хватил Ольгину лошадь под усты. Остановил: На ту сторону ступай! Стреми, ей отведи! крикнул воевода первуши. Он и сам тем временем выталкивал носок ее кожаного сапожка из стремени. Когда ее ноги освободились, Свенельд потянул Ольгу из седла и подхватил. Некоторое время он держал ее на руках, отдавал распоряжение. Гридни суетились, переговаривались, бегали туда-сюда. Свенельд отнес княгиню обратно в лес и бережно уложил на что-то мягкое. Это был чей-то плащ, под который подложили сидельную сумму, устроив для княгини подобие подушки. «Фролов, разведи медом воду в моей баклаге и принеси мне». Вилял свинельторожнику. Его пальцы коснулись Ольгиной шеи, ловко ослабили узел у бруса. «Что с княгиней?» Обратился воевода к кому-то из ее людей. «Княгиня святилище навещала. Мака и лады. Тут поблизости». Услышала Ольга голос первуши у своего лица. «К ведуньи прикапища заходила». Суст уст свинельда сорвались бранные слова. Насчёт ли ведьмы то было сказано. Или княгине? Непонятно. «Как вернулась, едва на ногах стоит. Бледная, губы на посинели», — продолжил Первуша. На повозке ехать отказалась. Слава Перуну, ты повстречался, воевода. Ольга открыла глаза, повернула голову на голос своего сотника. «Первуша, уйди. Оставь нас», — прошептала она. «Я послал Выжгород за повозкой, княгине, доложился Первуша. «Зачем я токмо послушал тебя?» — Смущенно пробурчал он. Но тут же вновь подчинился. Покорно поднялся и отошел в сторону. Свинель взял Ольгину руку, дотронулся до жилки на запястье. Обнаружив, что ладонь княгини холодна, словно лёд, принялся растирать ее. «Силу из тебя выпила, ведьма». Зло постановил воевода. Я позволила, чуть слышно сказала княгиня. Стоило бы прикончить ее. Не тронь ее. Уже мне ж вкругорять к ней прибегнуть. Мало тебе, нынешнего. Бросил воевода в сердцах. Ольга отвела глаза, посмотрела в глубши лестящие листья микрона дерева, под которым лежала. Свинельк не стал мучить ее дальнейшими расспросами и упреками. Молча разминал ладонь. Он долго тер ее и даже грел дыханием. Пока ток крови не восстановился, и ладонь не потеплела. Тогда он уложил Ольгину левую руку вдоль ее тела и принялся проделывать то же самое с правой. Если ведьма и лишила княгиню сил, то воевода, похоже, возвращал ее. Прикосновения его пальцев будто вливали в нее жизнь и... были так приятны. Глаза Ольги закрылись, но не от слабости, а от охватившего ее блаженного спокойствия. Было ли то следствием нынешней некрепости ее разума, или виной являлось заботливое воздействие его рук, но Ольгины мысли унеслись к событиям их предшествующей встречи, и словно все вернулось к тому, чем в тот раз закончилось. Сквозь смеженные веки ей помстилось, что сейчас он вновь положит ее ладонь к себе на шею, и, обжигая нетерпеливым взором, склониться к губам в ожидании поцелуя. Воображение коварно последовало дальше, потому как одним поцелуем себя только дразнить. Удержав готовый сорваться с уст, совсем как тогда, взволнованный вздох, Ольга спешно распахнула глаза. Свинельд каким-то неведомым образом направлял ее мысли к вещам непозволительным, непристойным. «А ты умелый лекарь!» Она слабо улыбнулась, пытаясь скрыть смущение, и осторожно освободила свою руку из его пальцев. «Мне гораздо лучше!» Подошел Фролов. Передал своему господину Баклагу. Воевода движением головы велел оружнику удалиться и приложил горлышко Баклаги к Ольгиным губам. «Выпей!» Свенельта обхватил пальцами ее затылок и приподнял голову. «Я сама!» Опершись сперва на локти, затем на ладони, Ольга села и решительно отодвинулась от него. Прижалась спиной к дереву и взяла из его рук сосуд с водой. Плоский, круглый, из темной глины с изящным узором, на ощупь гладкий, как стекло. Такую посуду делали ясы, и она очень ценилась. Настоль причудливой формы сосуд стоил дороже привычных горшков и мисок. Подобная вещь могла принадлежать... Лишь самому воеводе. Ольга поднесла баклагу к губам и напилась. Сладковатая вода придала ей сил. Второй раз подряд за сегодняшний день она пьет из чужой чаши. Но воевода не ведьма, чтобы хвор ей подносить. Давая напиться из собственной дорогой баклаги, свинель щедро делился с ней своей жизненной силой. Когда же он пригубит после неё, то и сам завладеет тем, что хотел бы иметь. Ее чувствами. Частью ее души. Из задумчивости Ольгу вывел внезапный взрыв мужского смеха. Она посмотрела в сторону гридней. Люди-княгини и воеводы сидели чуть поодаль единым кружком. Что-то обсуждали и даже шутили, судя по их гоготу. Верив госпожу заботам свинельда, они перестали тревожиться о ней. Рядом с воеводой всем было спокойно и не было нужды напрягать ум мыслями. Он подумает за всех, рассудит, прикажет, оборонит, победит, разгонит тьму или призовет ее, куда будет надо. Никто не пытался противостоять его воле. Да и не хотелось. Когда она была подхвачена из седла руками воеводы и прижата к его широкой груди, тоже ведь, подобно всем вокруг, почувствовала уверенность в том, что с ней все будет хорошо. А позже, расслабившись от его прикосновений, Уже и мечтам постыдным предавалась, и теперь вот из его баклаги пьет. А ведь она не кто-нибудь. Она княгиня. У нее есть собственная воля, которую давно уже никому не удавалось подчинить. Ольга внутренне собралась и постаралась вернуться к здравомыслию. «Стоило бы прикончить ее. Вспомнились слова свинельда о ведьме, которые даже на грани обморока показались любопытными. Его злость на бабку не выглядела простой заботой о ее Ольгином здравии. Да и ведьма поминала воеводу каждый раз, когда Ольга приходила к ней. С чего бы такое неравнодушие к тому, кого бабка не могла знать? Внезапная догадка осенила Ольгу. Она искоса посмотрела на свинельда, привалившегося плечом к дереву рядом с ней. «Скажи, а ты сам не знаком ли с той ведьмой?» Желаешь узнать, довелось ли мне хороводничать? хмыкнул Свинельд. Нет воевода. Где и как ты тешился, меня не занимает. Едко ответила Ольга. Я о другом. Ведьма умеет отводить глаза. Но с тобой она вряд ли бы справилась. Ты ведь нашел ее в тот день, когда она опоила меня. Так? Но не убил ее, как мою челединку и гридня. чего? Наступил ее черед смотреть испытующе, а ему — отводить глаза. «Ты вновь преувеличиваешь мои умения, княгиня. Я вижу тебе лучше. Пора возвращаться. Но в седло тебе рано. Изволишь, я довезу тебя на своем коне, посадив перед собой или... Донесу на руках?» Он вопросительно приподнял бровь. «Нет!» — испуганно воскликнула Ольга. «Ты езжай, я дождусь повозку». «Уверена?» «Да. Не надо, чтобы мы вместе приехали в Выжгород». «Как изволишь». «Увидимся в Выжгороде, княгиня». Свинельд поднялся и направился к своим людям. Ольге показалось, что он подавил насмешливую улыбку, и она покраснела, поняв, что он обвел ее вокруг пальца. Отвлек! и не ответил на ее вопрос.